Глава 50. Холден. Наоми возилась с ремонтным щитком у шлюза. Она наполовину заползла внутрь, виднелись только ноги и часть живота. Холден прилепился на магнитных подошвах у наружной двери шлюза и ждал от нее указаний. Наоми время от времени просила его еще раз попробовать дверь, но пока ни одна попытка не удалась. Корин плавала рядом, посматривая в шахту сквозь прицел. Несколько минут назад они заметили в глубине вспышку. Переборки вздрогнули. Что-то там взорвалось. В Холдене, который уже второй раз за день стоял на последнем рубеже, проснулось чувство юмора. Умирать на тесной площадке между шлюзом и шахтой не хуже, чем в любом другом месте. В стене шахты имелась ниша шириной футов в 10. Пол, потолок, сама переборка были из той же металлокерамики, что и обшивка корабля. Задней стеной служила дверь шлюза. Спереди простиралась пустота, место, куда подходил лифт. Когда к ним вылетят люди Ашфорда, пол ниши даст какое-никакое укрытие. Наоми чуть повернулась на бок, дернула ногой. По рации Холден слышал, как она кряхтит, пытаясь дотянуться до чего-то труднодоступного. «Попалась!» — торжествующе воскликнула она. «Ну-ка, попробуй теперь!» Холден нажал кнопку открытия дверей. Ничего не изменилось. «Попробовал?» — поторопила Наоми. Он еще дважды нажал на кнопку. «Да, не выходит». «Черт, я бы поручилась!» Корин оглянулась с ядовитой усмешкой, но промолчала. Заряд эмоций у Холдена иссяк начисто. Экзистенциальный момент истины он пережил, когда удерживал первый, последний рубеж у лифта, прикрывая Наоми. Потом, когда нападающие пошли в обход, его отпустило, а после стало совсем плохо, когда Наоми оказалась на линии огня. Несколько минут назад она вынырнула из шахты, Сказала, что бык отправил ее открывать шлюз, а сам остался в арьергарде. Все их планы разваливались на глазах, а потерь становилась больше с каждой минутой. Вот и еще один последний рубеж перед запертой дверью, а с другой стороны приближаются громилы Ашфорда, и деваться больше некуда. Следовало бы паниковать, но Холдену сейчас просто хотелось спать. «Попробуй», — велела Наоми, и он, не глядя, ткнул кнопку. «Никак. Может, — начала она и перевернулась, дрыгая ногами. «Двое на подходе!» — хрипло прогудел в динамике голос Корин. Холден слышал его только по рации скафандра и не знал, как он звучит на самом деле. Подойдя к краю площадки, он заглянул вниз. Мозг воспринимал как низ ту сторону, к которой приклеились магнитные подошвы. Сквозь линзы прицела он увидел двух марсианских десантников, летящих по шахте со всей скоростью, какую допускали дешевые изолирующие скафандры. Быка с ними не было. «Попробуй еще», — сказала Наоми. «Некогда», — ответил Холден, всматриваясь в глубину. «Нет ли за марсианами погони?» Он никого не увидел. Наоми выползла наружу и подплыла взглянуть, что происходит. Десантники взметнулись из шахты, в последнюю секунду перевернулись и ударились в потолок подошвами, гася скорость. Оттолкнувшись, они приземлились рядом с Холденом, прищелкнувшись магнитами. Теперь Холден мог заглянуть за лицевые щитки и рассмотрел Хуареса и темнокожую женщину, которую не знал по имени. «Оставили линию обороны», — сказал Хуарес. В левой руке он держал винтовочный магазин. «Это последний». Женщина проверила свой патронаж. «У меня еще три». «Доложитесь», — приказал Холден, невольно переходя на военный язык, памятный по службе во флоте. Хуарес был из кадровых, привычка подчиняться и приказывать въедается накрепко. «Я снял одного выстрелом в голову, второй, думаю, нейтрализован оставшимися у нас гранатами. Еще двое, не знаю. Возможно, ранены или оглушены взрывом, но я бы на это не рассчитывал». «Бык?» — спросила Корин. «Гранаты были у него, второго убрал он». «Бык», — повторила Корин и захлебнулась. Холден с изумлением увидел в ее глазах слезы. «Надо его забрать». «Отказать», — ответил Хуарес. «Лифт стал баррикадой, он внутри». Если мы попытаемся вынести тело, ослабим свою оборонительную позицию». «Пошел ты!» — Корин надвинулась на десантника, сжав кулаки. «Мы его не оставим!» Она не успела договорить, потому что Холден схватил ее за ремень и рывком отправил к ближайшей переборке. Свист, выбитого из груди воздуха, разнесся по рации. «Плакать будем потом», — сказал он, придерживая женщину за ремень. «Когда все закончится, тогда оплачем всех разом». Корин сжала его запястье, и на миг у Холдена замерло сердце. Вздумая надраться, вряд ли он сумел бы совладать с крепкой безопасницей в невесомости. Но Корин только оторвала от себя его руку и опустилась на пол. «Поняла, сэр. Продолжай наблюдение», — мягко, как мог, сказал Холден. Она вернулась к краю площадки. Хуарес молча проводил ее взглядом и, уважительно выждав, спросил. «План, сэр?» Наоми пытается открыть дверь, пока безуспешно. — Взрыв в лифте, возможно, выиграл для нас пару минут, но не больше того. — Постараемся использовать их на полную катушку, — с напряженной улыбкой вставила десантница. Хуарес хмыкнул и ударил ее по спине. — Значит, это последний рубеж обороны. Хорошее укрытие и полоса обстрела. Если повезет, сумею расколоть маску еще одному. Касс, ты бы взяла себе правый угол, а Корин пусть держит левый. Я займу центр, а Холден будет поддерживать того, кому жарче придется. Помолчав, он кивнул Холдену. «Если возражаете, сэр». «Согласен», — ответил Холден. «Собственно, на этой позиции я передаю командование тебе. А сам помогу Наоми с дверью. Попадете в беду, зовите». Хуарес отбросил пустые магазины и, подпрыгнув, прилепился ногами к потолку, распрямился и направил длинную винтовку в шахту. На взгляд Холдена он походил на очень опасную летучую мышь. «Движение», — почти сразу предупредил Хуарес. «Дерьмо», — ругнулась Касс. «Быстро они прошли лифт». «Кажется, еще не совсем прошли, но стена выгибается, будто они бьют по ней чем-то тяжелым». «Есть идея», — сказала Наоми, и с края площадки прыгнула к противоположной стене шахты. «Ты куда?» — спросил Холден. «К панели», — коротко ответила она и отщелкнула щиток на стене лифтовой шахты. Проем был так велик, что она полностью скрылась внутри. Холден не надеялся, что там найдется механизм, способный разблокировать шлюз, но главное заключалось не в том... «Пока Наоми внутри, она в безопасности. Вряд ли люди Ашфорда станут ее искать. Вряд ли они поименно знают, кто участвовал в атаке на машинный. «Подходят», — сообщил Хуарес, разглядывая шахту в телескопический прицел. «Двое осталось». Из ствола его винтовки вырвалась вспышка. «Черт, промазал». Еще две вспышки. касс начала стрелять одиночными, тщательно наводя ствол своей пехотной винтовки. До врага было чуть меньше километра. Холден на таком расстоянии не сумел бы попасть и в транспортный бот, не то что в мишень в человеческий рост. Но, памятуя о своем знакомстве с Бобби Дрэппер, не сомневался, что если Касс стреляет, значит видит шанс. Не стоило с ней пререкаться. 800 метров», — сообщил Хуарес так спокойно, словно отвечал на вопрос, который час. 750, и снова нажал спусковой крючок. Касс достреляла магазин и ловким движением прищелкнула новый. У нее оставался еще один. Холден вытащил три своих и отправил их в плавание к ее левому локтю. Касс благодарно кивнула, не прерывая огня. Хуарес дал еще два выстрела и сказал. «Пусто!» Не отрываясь от прицела, он выкрикивал расстояние, помогая Касс. На пятистах метрах та тоже начала стрелять. «Все это очень героично», — подумалось Холдену. «Все они не из тех, кто сдается. Только немножко бессмысленно. Единственное оружие, которое могло нанести ущерб человеку в боевой броне, было у Хуареса А он, расстреляв все патроны, достал только одного Но вот, они забрасывают градом пуль приближающегося врага Иначе они не могут, даже если нет ни единого шанса Но в конечном счете победит Ашфорд Останься у Холла на какие-то чувства, он бы сейчас злобно хихикал Светодиодки в шахте включились, залив все белым светом По коридору к ним летели двое солдат в чужой броне. Холден не успел удивиться, от чего включился свет. Под ногами что-то вздрогнуло, и большая секция переборки отъехала в сторону. На гидравлических опорах медленно выдвинулся в шахту запасной лифт, встал на рельсы направляющих. На панели управления замигали огоньки. Система прогревалась. Потом лампочки трижды моргнули, и лифт быстро пошел вниз. О, сказал Суарес. Толчок от удара запасного лифта об основной встряхнул переборки. В шлеме у Холдена отдался колокольный звон. «Ну-ну!» — сказала Касс. Корин, перегнувшись через край площадки, выкрикнула вниз. «Черт!» Через несколько секунд из ремонтного хода высунулась Наоми. Подняв к ним голову, она помахала рукой. «Сработало?» Холден обнаружил, что силы на радость у него еще остались. «Думаю, да». «Броня довольно прочная», — заметил Хуарес. «Она, может, и выдержала, но внутри все точно превратилось в кашу». Наоми прошла по переборке и вступила на площадку. «Стреляю я плохо», — виновата призналась она. «Да уж», — Хуарес вскинул руки, признавая свое поражение. «Ты лучше занимайся своим делом. Если буду мешать, предупреди». «Но проблема с дверью остается», — тем же виноватым тоном напомнила Наоми. Скафандр не дал бы ее расцеловать, так что Холден просто взял ее за плечо и прижал к себе. «Зато ты решила проблему с разрыванием нас в клочки». Корин, при последних словах Наоми, обернувшаяся к шлюзу, проговорила. «Сезам, откройся!» Наружная дверь шлюза отъехала в сторону. «Черт побери!» — изумился Холден. «Ты что, волшебница?» «Там горел зеленый огонек», — объяснила Корин. «Это ты?» — обернулся к Наоми Холден. «Не я?» «Тогда осторожней!» Холден передал винтовку с оставшимися магазинами Хуаресу, а сам достал пистолет. «Хуарес, когда откроется внутренняя, держи ее!» На той стороне оказался короткий коридор, заканчивавшийся еще одним лифтом. В середине от него ответвлялся проход налево. «Это Крупки», — сказала Корин. «Длина пять метров, ширина метра полтора. Там люк, но он закрывается и запирается только при аварийной разгерметизации или вручную с поста безопасности. Туда и двинемся», — кивнул Холден как войдем сразу направо к посту. Хуарес, ты налево, постарайся отвлечь их от Кас. Мы с Корин попробуем добраться до Ашфорда. Если приставить ему пистолет к виску, думаю, на том все и закончится. Наоми, останься здесь, но будь готова прибежать по сигналу. Контроль над кораблем устанавливать тебе». «Дерьмовый план, Лети», — усмехнулся Хуарес. «Можешь предложить лучше?» «Нет, так что испробуем этот». Хуарес поднял винтовку к плечу и пошагал по коридору, шаркая магнитными присосками. Касса держалась за его плечо. Холден двинулся третьим. Замыкающий пошла корень. Наоми осталось ждать у лифта, нервно прижимая к себе ящик с инструментами. У развилки Хуарес просигналил остановку и выглянул за поворот. Обернувшись, сказал. «Да входа в рубку чисто. Как двинемся, давайте быстрее. Без остановок. Главное сегодня напор». Когда все кивнули, он, сосчитав до трех, выкрикнул «Пошли!», завернул за угол и тут же наткнулся на пулю. Они этого не ожидали. Кас, шагнув назад, налетела на Холдена. Хуарес вскрикнул от боли и повалился спиной в проход. Вокруг него в переборке и палубу били пули. После долгой тишины в вакууме лифтовой шахты грохот ошеломлял, оглушал. Кас с Холденом, подхватив Хуареса под мышки, оттянули с линии огня. Кас прикрывал развилку, а Холден смотрел раненого. Пули попали в бедро, мышцу плеча и ступню. Ранения не грозили немедленной смертью, а вот кровотечение было опасным. Холден потащил десантника по коридору к шлюзу, ткнул пальцем в шкафчик скорой помощи и дождался, пока Наоми кивнет. «Сделай, что сможешь», — сказал Холден и вернулся к Кас. Он тронул ее за плечо, и Касс, поняв, что он рядом, заговорила. «Судя по плотности огня, там 10-12 стрелков. В основном винтовки и пистолеты, один дробовик. Это не коридор, а тир. Не пройдем!» «Проклятие!» — выругался Холден. Вселенная дождалась, пока он сочтет себя побежденным, потом подкинула кроху надежды и тут же отобрала. «Новый план?» — спросила Корин. «Отстреливаться? Что же еще?» — сказал он, и, высунувшись в коридор, быстро дал три выстрела. Он успел отскочить, прежде чем ответный огонь вспорол переборку над головой. Едва стрельба затихла, Касс сметнулась мимо отверстия коридора. Опасный рывок удался, и она тут же выстрелила из своей винтовки. Когда ответный огонь заставил ее отступить, несколько выстрелов сделала, перегнувшись через Холдена Корин. Она запоздала убраться с линии огня, и пуля пробила ей рукав изолирующего скафандра, вырвав из него белую подбивку и черный гель. «Мимо, мимо!» — выкрикнула она, оказ, не давая защитникам рубки опомниться, снова начала стрелять. Холден оглянулся назад. Наоми стягивала с Хуара со скафандр и прыскала жидкой перевязкой на открывающиеся раны. Новый залп загнал корен и касс в укрытие. Дождавшись секундного перерыва, Холден послал в проход еще несколько пуль. Так свойственно вести себя людям этой породы, когда у них не остается шансов.